Вероятно, эта первоначальная идея имела какой-то ненаучно-производственный смысл, обдуманный Н.В. с Рилем, так как потом вскоре она была отменена. И мое, и Сашки, это жена Паншина Александра Николаевна, рабочее место было рядом с кабинетом Н.В. в большой комнате, где было и рабочее место Н.В. и Елены Александровны. Это из письма Игоря Борисовича Паншина.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 отзывался Тимофееве.